Глава двадцать первая Мне так и не удалось ничего выяснить о судьбе Беллы. Хотя очень хотелось верить в то, что она еще жива. Ведь ко мне могла прийти душа девушки, если только какой-нибудь некромант ее не уничтожил. Впрочем, она могла отправиться на суд богов сразу, не задерживаясь. Не было никаких сомнений в том, что ее убили или пленили. Она никогда не расставалась с магическим посохом и точно не бросила бы его, даже если бы он мешал бегству. Горевать о потере у меня не было времени. Требовалось собраться, потому что нам предстоял очень тяжелый бой. В переговоры узурпатор вступать не стал. С нашей стороны тоже не нашлось желающих с ним беседовать. Все активно готовились. Большую часть вампиров я отправил по обратному маршруту. Они должны продолжать беспокоить солдат противника, постоянно на них нападая. Вблизи укреплений уже были вырублены все деревья. Поэтому, чтобы строить лестницы и жечь костры, врагам приходилось далеко ходить за деревом. Погода сейчас не самая теплая, то и дело срывается снег. Похоже, Друмон ждал, когда все его отряды соберутся в единое войско, а лестницы делали только для того, чтобы чем-то занять солдат. Все же прекрасно понимали, что после магического противостояния от укреплений мало что останется, лестницы вряд ли понадобится. Мы собрали всех, кого только могли. По сути, наши земли сейчас были беззащитными, что все прекрасно понимали. Если кто-то из наших врагов обошел бы нас и напал на княжество, то с легкостью бы его захватил, потому что все, кто способен держать оружие, были здесь. Сейчас решался вопрос, кто будет главным в королевстве. Разумеется, если мы не ослабим друг друга так, что появится третья сила, тоже пожелавшая сесть на трон или хотя бы разбогатеть за наш счет. Мы со Злухамом отдыхали всего один день, а потом отправились объезжать все близолежащие погосты, начали поднимать мертвых. Вояки из них так себе, но часть неприятельских отрядов они смогут отвлечь на себя. В стане врага тоже имелись некроманты, но они подобным заниматься не стали. К тому же простые мертвяки не смогут забраться на укрепления, слишком тупые. Видно, плохие из нас со злухамом некроманты, потому что мы не смогли обзавестись огромными армиями мертвых, которые могли бы порвать по нашему приказу на куски любого. Впрочем, на орды нежити мы и не надеялись. Проще поднимать мертвых с поля боя, когда трупы, скажем так, свежие. Сначала никто не был против того, что мы поднимаем окрестные кладбища. Но беда в том, что когда мы их привели, все тут же поменяли свое решение. Первым ко мне примчался мой отец вместе с королевой. «Маркус, убирай отсюда свои трупы!» — возмущенно заорал он. «Это же просто невыносимо!» «Что случилось? Сделал я вид, что не понял. Они могут отвлечь часть врагов. Мы ведь уже это обговорили. Вонь стоит такая, что даже матерые мужи не в состоянии это терпеть. Еще и ветер дует в нашу сторону». Тут он был прав. Мы же не стали заводить мертвяков в укрепление, а оставили их дожидаться неподалеку, чтобы потом проще в бой бросить. Вонь на самом деле стояла невыносимая, хотя я уже как-то научился не обращать на нее внимания. — Действительно, князь, лучше уберите этих мертвых туда, где вы их взяли, — поддержала моего отца королева. — Их мало. Сами говорите, что они глупые и слабые. Зачем они вообще тут нужны? — Ваше королевское величество! — «Мы просто стараемся помочь по мере своих сил», — дипломатично заметила Злухам. «Я это ценю и никогда не забуду», — кивнула королева. «Но молю вас всеми богами, уберите их отсюда подальше. Очень вас прошу». «Хорошо, ваше королевское величество», — изобразил я поклон. «Сейчас уберем. Потерпите еще немного». Само собой, обратно мы никого упокаивать не собирались. Не для этого войны и вампиры столько трудились, раскапывая могилы. Вместо этого ночью мы привели нежить в наш лагерь, а после отправили их со стены прямо на вражеские отряды. Лестницы им никто не ставил, но мертвые и так справились... Просто шагали с высоких укреплений в пустоту, как будто так и надо. Зрелище было не доля слабонервных. Некоторые настолько сильно повредились, упав на землю, что так и остались лежать под стеной. Особого вреда противнику они не нанесли. Их было слишком мало, но переполох устроили знатный. Всю ночь лагерь супостата гудел, как растревоженный улей. Этим воспользовались мои вампиры, ударив с другой стороны и немного прорядив неприятеля. В целом, затея с мертвыми была так себе. Мы со Злухамом после этого ловили на себе недобрые взгляды воинов. «Может, ты все-таки поднимешь скелетов?» Предложил мне злухам после крайне скромного результата атаки нашей нежити. «Думаю, справиться с ними будет намного труднее». «Это слишком опасно», — вздохнул я. «Сам же видел, что их крайне тяжело контролировать». У меня в арсенале на самом деле имелось заклинание, которое позволяло поднимать скелеты. Выучил я его уже давно, но испробовал совсем недавно, когда мы бродили по погостам. Если честно, я вообще думал, что от скелетов будет мало проку. Один пинок и развалятся. Но ошибочка вышла. Похоже, поднятие скелетов относится к высшей некромантии. Но дело это крайне опасное даже для того, кто их поднимает. Скелета, которого я поднял, нужно было постоянно контролировать, подпитывая магией. Это требовалось сделать не для того, чтобы он снова не развалился, а для того, чтобы слушался. Этим безмозглым во всех смыслах костякам было абсолютно плевать, кого убивать. Если зазеваешься, так они и на тебя нападут, на любое живое существо. Зато они были намного быстрее простых мертвяков, и их сложнее убить. Они даже без головы как-то умудрялись почуять живых и атаковать. Вот интересно, как эти существа не разваливаются на части, да и кости становятся крепче. Наверное, все это поддерживается магией. Поднятый мной скелет едва не кинулся на Залухама, помогающие нам войны стояли в стороне. «В общем, с такой нежитью даже поспать не удастся. Немного зазеваешься и прибьют». «Я же тебе не предлагаю держать их возле лагеря», — продолжал уговаривать меня старик. «Поднимешь, приведешь их сюда и сразу же бросишь в бой. Ночью это провернем, только нужно будет обговорить это с королевой». Меня долго уговаривать не пришлось. Есть возможность нагадить врагам, так почему бы этой возможностью не воспользоваться, если штурмовать не торопятся. Пришлось идти к начальству, которое по своему обыкновению сидела в большом шатре и что-то обсуждало. Мы тоже были на этом совете много раз, и теперь в курсе того, где будем держать оборону во время штурма. Сейчас они обсуждали мелкие детали или просто бездельничали с умным видом. Я не считал нужным присутствовать там все время. В шатер охрана пропустила нас без проблем. «Ваше королевское величество!» Тут же начал взлухам, перебив какого-то дворянина. «Есть отличная возможность еще разок прорядить врагов!» «Каким образом?» — нахмурилась королева. «По всей видимости, женщине уже заранее не понравилось то, что мы хотим ей предложить». «Тут неподалеку есть курган», — начал я, но закончить мне не дали. «Даже слышать ничего не хочу про эту мерзкую нежить». Тут же перебила меня королева. «До сих пор кажется, что вся одежда пропиталась их запахом». «Это очень старые курганы», — сообщил один из дворян. «Там только скелеты, а их поднять невозможно». «Вы так хорошо разбираетесь в некромантии?» — недовольно спросил у него Залухам. «Нет? Ну, тогда не перебивайте». «По королевству таких курганов много». Раньше павших воинов хоронили в них, а то сейчас так не делают. Конечно, доспехи там не оставляли, чтобы эти курганы не грабили, но скелетов там должно быть очень много. «Там скелеты», — сообщил я королеве. «Никакой вони не будет, уверяю». «Так зачем же вы тогда пришли ко мне?» — удивилась женщина. «Могли бы сделать это без моего разрешения, тем более, если это пойдет нам на пользу». «Тут есть небольшая проблема», — вздохнул я. «Дело в том, что поднятых скелетов крайне тяжело удерживать в подчинении. Они готовы напасть на любое живое существо, даже на животных». «И вы предлагаете привести этих существ к нам?» — удивилась королева. «Именно так», — кивнул я. «Только оставлять их здесь мы не будем. Сразу же отправим во вражеский лагерь». «Похоже, скоро к под стенами трупами добавятся кости», — проворчал мой отец. «Стоит ли вообще этим заниматься и так рисковать?» «Стоит», — кивнул я. «Скелеты очень крепкие, быстро точно не развалятся и успеют нанести противнику значительный урон. По крайней мере, я на это надеюсь. В общем, когда мы сюда придем, нужно, чтобы все войны покинули укрепления. Разве только на вышках оставить, но они должны закрыться». А если солдаты спрячутся в шатрах? спросила королева. Похоже, она уже согласилась на наше предложение, раз начали обсуждать детали. Не хотелось бы оставлять укрепление без охраны. Маловероятно, что нас будут атаковать ночью. Пожал плечами за лухам. Незачем это, хотя непонятно, почему неприятель до сих пор не пошел на штурм. Значит, вы хотите, чтобы я приказала всей армии выйти из укреплений? «Когда вы придете?» — уточнила женщина. «Именно», — кивнул я. «Мы быстро справимся. Как только я отправлю всех скелетов на вражеский лагерь, солдаты сразу же вернутся обратно». Наш план королева одобрила, хотя у нее имелись сомнения. Все же никто и ни разу не поднимал скелеты. Вот простую нежить много кто видел. Даже сражался с ними, а со скелетами сталкиваться не доводилось. Впрочем, ее сомнения меня не сильно тревожили. Мы со Злухамом тут же направились к одному из курганов, до которого было часа три пути верхом на лошади. В лагере неприятеля подготовки к штурму замечено не было, вряд ли бой состоится без нас. Пока мы добирались до кургана, Злухам рассказал мне о происхождении этих строений. Курган — это не совсем правильное название. Вместо кургана могла быть простая пещера, куда стаскивали трупы павших воинов. Как раз в такую мы и направляемся. «Кстати, хорошо, что выехали заранее, потому что по прибытию мы обнаружили, что вход в пещеру закрыт огромным камнем. Не знаю, как его вообще сюда приволокли, но вампиры не смогли его сдвинуть с места. Пытались даже подкопать, но безуспешно. Пришлось разрушать камень магии. Действовали осторожно, чтобы не рухнули своды пещеры. Кое-как справились. Когда мы вошли внутрь, я осмотрелся, у меня возникло беспокойство». «Ты уверен, что стоит так рисковать?» — полюбопытствовала я узлу Хама. «У тебя огромный магический резерв!» — как-то неуверенно сказал он. «Может, не все поднимутся?» Повод волноваться был. Мы оказались в рукотворной пещере в несколько этажей. В стенах виднелись ниши, в которых лежали скелеты. Их было очень много. Я же собирался проводить магический ритуал на всех, а не поднимать одного костяка. Вот и засомневался, хватит ли у меня на это сил. Проблема в том, что я могу просто отключиться, подняв кучу скелетов, и они тут же порвут меня на куски. Потом из лухам попадет под раздачу, только сопровождающих вампиров не тронут. Хотя после моей смерти велика вероятность того, что вампиры прикончат мага быстрее, и их больше ничего не будет сдерживать. После того, как с нами будет покончено, скелеты выйдут наружу и начнут уничтожать все живое, что попадется им на пути. В округе хватает деревень, а воинов почти нет. Все собраны на укреплениях. Придется сильно постараться, чтобы перебить всех скелетов. Тем более нежить не станет держаться вместе. Скорее всего, они сразу разбегутся в разные стороны. Интересно, если бы королева знала о такой угрозе, она бы разрешила провести ритуал? Мы просидели около входа в пещеру до темноты, но ничего дельного так и не придумали. Была мысль вытащить кости наружу и попробовать поднять скелеты. Но ничего не вышло. Видно, нельзя их трогать. Тело как лежало, так и должно лежать до самого поднятия. «Ладно», — вздохнул я, когда начало темнеть. «Хватит болтать. Раз уж решили, то будем делать. Авось боги над нами смелуются, и мы сегодня тут не поддохнем. «Пойдем», — кивнул Злухам, решительно поднимаясь. «Слушай, может, ты поедешь обратно в лагерь? Мало ли чего, а так верхом на лошади ускакать успеешь. Ведь опасаться нужно не только скелетов», — предложил я ему, но Злухам только махнул рукой, как будто отгонял от себя на назойливую муху. Минут пятнадцать я провозился с подготовкой к ритуалу, а когда произнес нужное заклинание, поднимающее скелетов, то даже почувствовал, как из меня потоком полилась магия, от отчего я немного пошатнулся. Вместе с тем по пещере пронесся, как будто стон или кто-то выдохнул и поднялась пыль, а после скелеты дружно зашевелились. Волосы на моей голове тоже зашевелились от страха, но не из-за того, что я боялся оживших скелетов, а потому что почувствовала, как мало магической энергии у меня осталось. И она продолжала уходить, а нам еще нужно возвращаться. Злоухам смотрел на меня с нескрываемой тревогой. Видимо, у него тоже имелись некоторые опасения. Едва ко мне шагнул первый скелет, в глазницах которого клубилась тьма, как вампиры дружно выхватили мечи и обступили меня из Злоухама со всех сторон. Следом за первым скелетом в нашу сторону направился второй, а потом еще и еще. Потолки тут были очень высокими. Даже любопытно, как трупы затаскивали наверх. Лестницами не обойдешься. Так вот, прыгая с такой большой высоты и ударяясь о каменный пол, моя новая нежить не разлеталась, а стойка переносила удары. Как я и думал. С нижних этажей тоже поперли скелеты. Вскоре вокруг нас было сплошное кольцо. «Ты как себя чувствуешь?» — спросил у меня злухам. «Плохо. Магических сил осталось совсем мало». «Хватило бы дойти до наших укреплений. Она продолжает меня покидать», — ответил я. «Так почему мы тогда стоим, а не скачем к укреплениям?» — даже как-то истерично спросил он. «До этого мы с ним по всем окрестностям поднимали мертвых, которые выглядели куда хуже. К тому же рядом вампиры, которые будут защищать нас до последнего. А эти скелеты все равно пугали намного сильнее. В общем, тупо стоять было нельзя». Я приказал следовать за мной, отдав им мысленный приказ. Нежить передо мной расступилась, а потом последовала за мной. Один из сопровождающих меня воинов увидел, что все обошлось хорошо, и тут же помчался к укреплениям. Нещадно нахлестывая лошадь, впечатлился бедолага. Было от чего впечатлиться. Не все скелеты были полностью лишены плоти. Многие похожи на мумии. Когда эта нежить двигалась, раздавался такой неприятный звук, что сводило скулы. Особенно, когда осознаешь, что это так шумит высохшая плоть. Скелеты после ритуала немного преобразились. Их кости стали светиться белым светом, не ярко, но зрелище все же достаточно неприятное. Как уже было сказано, сил у меня осталось совсем немного. Больше тянуть было нельзя. Если доведу этот многочисленный отряд нежити до своих, а после просто потеряю сознание, то беды не избежать. Вместо того, чтобы помочь своим, как раз помогу узурпатору. Вот враги обрадуются. Порадовало то, что скелеты перемещались довольно быстро. Могли бежать, как люди, но не уставали. В общем, удалось ехать рысью, иногда переходя в галоп Одно плохо, двигались эти мертвяки с разной скоростью, из-за чего мы умудрялись растянуться. Наверное, со стороны это было достаточно любопытное зрелище. Скачет группа всадников, а за ними весело гремя костями, мчится огромная толпа скелетов. Несколько раз приходилось останавливаться, чтобы все собрались в кучу, но до укреплений все равно добрались довольно быстро, даже быстрее, чем до пещеры. К этому времени я почти с ног валился от усталости, но все же дотерпел. Точнее, у меня хватило магической энергии. Увидев нашу колонну, солдаты, которые до сих пор выходили из крепости, резко ускорились и вскоре растворились в темноте. Уверен, что сейчас за нами со стороны наблюдают тысячи глаз.